Часть вторая. Присутствовавшие в комнате отреагировали на мои слова по-разному. Трое магов из фракции Милуастеа моргали с глупым видом, а близняшки горничные хранили молчание, словно им не разрешали говорить. Серебряная принцесса... Что ж, сказать было сложно, поскольку ее лицо по-прежнему скрывало вуаль. И, наконец, Аузаки Тока разразилась смехом. «Очень хорошо. Вот вам принцесса Эль -Мелой. «Честно говоря, я боялась, что эта светская встреча будет скукой смертной, но теперь все стало гораздо интереснее, так ли? Что думаете, лорд Байрон? Мне кажется, в ее словах по крайней мере есть доля правды. С этим я соглашусь», — медленно произнес Байрон. Несмотря на то, что прямо перед ним лежало мертвое тело его дочери, джентльменская выправка главы семьи Эзельма осталась непоколебимой. В каком-то смысле, если взглянуть на это глазами мага, можно было сказать, что его поведением как отца можно было гордиться». Но я не могу позволить вам свободно разгуливать по округе. В конце концов, вы все еще под подозрением. Тогда как насчет меня? – сказала Тока, коснувшись ладонью груди. Может, я за ними присмотрю. К сожалению, место Азаки так не пойдет. Разве вы забыли, что тоже являетесь подозреваемой? Вот как. Что ж, это проблема. Пожав плечами красноволосая женщина тут же с легкостью потеряла к делу всякий интерес. Наверное, для нее это была всего лишь пустяковая мысль. Внезапно пришедшая в голову. По крайней мере, похоже, она не намеревалась использовать свой титул Гранда, чтобы всех запугать и пойти напролом. «Тогда может я?» Звук шагов. Разумеется. Оставался еще один человек, который до сих пор не явил себя... Женщина, у которой была непререкаемая власть над всеми и вся на этой жуткой сцене. «Тогда может я?» Звук шагов. Разумеется. Оставался еще один человек, который до сих пор не явил себя... Женщина, у которой была непререкаемая власть над всеми и вся на этой жуткой сцене. «Простите за опоздание, я уловила суть происходящего, но раз уж на это пошло, я ведь могу понаблюдать, верно?» Лорд Вальюилета И на рай Вальюилета от Атрахолм. Один из углов треугольника трех великих семей. Пожилая женщина, стоявшая на самом верху фракции Вальюилета. Разумеется, найти в этой ситуации более надежного человека, чем она вряд ли удастся, Даже если Часовая Башня впоследствии начнет официальное расследование, практически никто не будет ставить под сомнение ее свидетельство. Возражения нет леди джентльмена?» — спокойно произнесла она, окинув взглядом всех собравшихся. «Серебряную принцессу, ее горничную, Реджину, отца, лорда Байрона, трех магов фракции Милуастая, оказавшихся здесь по воле случая, а Закитока, Гранда и, разумеется, нас с Грей». «Даже золотую принцессу, от которой не осталось ничего, кроме головы». Удовлетворенно кивнув, старая женщина хлопнула в ладоши. «Хорошо, все свободны. Теперь черед за детективом». В комнате остались лишь Нарай и я. Как и ожидалось, маги не осмелились перечить словам лорда Валюэлета и, и быстро покинули место преступления. Возможно, от нервов я была частично парализована и не заметила этого раньше, но запаха крови было достаточно, чтобы вызвать у меня тошноту». Благодаря урокам черной магии, колдовства, я привыкла к подобным вещам, но усомнилась бы в том, что кто-то смог бы привыкнуть к запаху человеческого тела, выпотрошенного полностью. Я еще даже ничего не коснулась, а запах ржавого железа уже наполнил мой рот и проник прямо в желудок. «Итак, с чего начнем? С самой комнаты и тела, если возможно?» Ответила я и прижала ладонь к груди, чтобы сдержать тошноту. «Ясно. Что ж, не стесняйтесь». Сказала она, указав движением головы на тело. Несмотря на то, что она не стала возражать, было все равно немного неприятно. Нет, разумеется, я была благодарна из-за сотрудничества, однако мы были слишком разными. В моем стиле было отвечать неопределенностью на честность и честности на неопределенность, но и, похоже, не составило бы труда прочесть меня как открытую книгу. Не говоря уж о разнице в возрасте. Создавалось впечатление, что мы попросту были несовместимы друг с другом с самого начала». Вообще-то, если бы мы были с ней одного возраста, то с весьма большой вероятностью смогли бы подружиться. Как бы то ни было, я начала сосредоточенно исследовать комнату. По размерам она не уступала небольшому кафе. Основными предметами мебели здесь были большая кровать с балдахином и стол с лампой, похожий на медузу, множество импрессионистских картин, но весьма скромный на вид книжной полки стояло несколько простых гримуаров». Несмотря на то, что все предметы были достаточно роскошными для того, чтобы соответствовать имени самой Золотой Принцессы, само по себе убранство вполне можно было назвать аскетичным. Одно окно, одна дверь. Стоило заметить, что потолок был застеклен, но нормальный человек вряд ли бы смог проникнуть в комнату через него. Если уж включить это в список, то тогда заодно стоило бы подумать о магии, позволяющей проходить сквозь стены. «Убийца знатно постарался, не так ли?» Пробормотала я себе под нос, глядя на полностью разрезанный труп. Тело и конечности были изрублены на куски, причем таким образом, что невозможно было смотреть. Следов борьбы не было, судя по характеру разрезов, ее убили еще до того, как она успела хоть как-то среагировать. Маг, искушенный в некромантии, смог бы определить причину смерти, несмотря даже на столь плачевное состояние тела, но к этой области магия не имела никакого отношения. Причина, по которой я привыкла к мертвым телам, заключалась в совершенно другом. Трем, ты не могла бы собрать останки?» «Поняла». Повинуясь моим словам, Тримао быстро начала действовать. Глядя на это, Иннарая слегка прищурилась. «Вот она что. Пока тело пребывает в таком состоянии, мы не можем даже сказать, каким было орудие убийства». Прежде всего, факт того, что, возможно, убийство было совершено с помощью магии, означал, что причиной смерти могло быть практически все, что угодно. Как и предположила Тока, Даже Три была в состоянии сымитировать почти любое физическое оружие. Как не было смысла в понятии «запертой комнаты», так не было его и в самой концепции орудия убийства. «Если нам удастся выяснить причины возникновения запертой комнаты, то это может привести нас к чему-нибудь». «Ясно», — кивнулой на Рай. «Другими словами, вы предполагаете, что возникновение запертой комнаты могло произойти по случайности?» «Именно». В детективных романах главная причина, по которой преступник создает запертую комнату, заключается в желании избавиться от свидетельств его или ее вмешательства. Логично предположить, что если совершить убийство не мог ни один человек, то и преступника вычислить не получится. Это основная догадка. Однако она не выдерживает критики, когда все подозреваемые магии. Действительно, маги могли создать сколько угодно запертых комнат, даже если ограничиться проклятиями дальнего действия, Вариантов все равно было достаточно много. Например, взять под контроль воду в плазме крови и вызвать паралич или перегрузить жертву энергии элемента огня и спровоцировать тем самым сердечный приступ было несложно. Разумеется, в данной ситуации жертва тоже была искушена в магии, поэтому подобные базовые проклятия исключались, но тогда теряла всякий смысл невозможность, которую подразумевала запертая комната. Поэтому моим предположением было то, что запертая комната возникла непредумышленно, Убийца не намеревался делать эту комнату запертой, она стала таковой по воле случая. Если развить эту мысль, то исследование самой комнаты, вероятно, может дать какую-нибудь подсказку. Ничего, да? Но мне совсем ничего не шло в голову. Мне не очень-то удавалось подобного рода мышления, я скорее была из тех, кто, начинает читать детективы с конца, узнает судьбу персонажей и начинает наблюдать за тем, как они пытаются вычислить преступника. Однако кое-что привлекло моё внимание – подозрительное отсутствие вещи, без которой невозможно было представить себе комнату любой женщины. «Почему здесь нет ни одного зеркала?» «Может, она не хотела видеть собственное лицо?» произнесла Эйна Рай в ответ на моё бормотание. «Но разве настолько красивые люди обычно, наоборот, не погрязают в нарциссизме?» Честно говоря, это не подлежало никакой критике. Искусство, которое развилось до такого уровня, не могло просто так надоесть. Если собрать вместе людей, которые были бы рады просто смотреть на эту красоту до самой смерти... То получилось бы поистине длинная очередь. Некоторые из них назвали бы даже эту очередь лестницей в небо. Вот только слова процессия ват, может, были бы более уместными. Ха-ха. Я понимаю логику, но полагаю, все это лишь гордость присущая юности. В мои годы любование собой в зеркале уже не вызывает интереса. Возникает лишь мысль, что, наверное, стоило отнестись более серьезно к идее пластической хирургии в молодые годы. А лорд волью лето! рефлекторно произнесла я, за что и получила довольную улыбку от старой женщины. Да шучу я, конечно же. На самом деле, представьте себе, даже теперь я любуюсь своим отражением в зеркале как минимум по 30 минут в день. «Простите, простите, у меня просто возникло непреодолимое желание подразнить вас немного». Внезапно оказавшись по другую сторону столь привычных мне обменов любезностями, я почувствовала себя совершенно выбитой из колеи. Если честно, это было даже немного волнующе. Но я решила пока затолкать это чувство как можно дальше вглубь своего сознания, дабы это не привело к чему-нибудь неуместному.